Глава 10. К директору. Прекратить! Прекратить немедленно! Стоп! Остановитесь! Я сказала, остановитесь! Истеричный женский голос едва пробивался сквозь плотное обушующее облако праны, и я с трудом мог разобрать, что вообще говорят. С трудом, но всё же разобрал. и вспомнил, что вообще-то нахожусь на тренировке, на уроке, если можно так выразиться, а вовсе не на поле боя и даже не на улицах города, выполняя очередное задание. И даже если кто-то всерьёз попытался воспользоваться этим предлогом, чтобы меня убить, это не сработало, как минимум, Персефона вернула контроль над ситуацией, если вообще теряла его. Я усилием воли вернул контроль над собственной обезумевшей, вышедшей из-под контроля праной и перекрыл хлещущий из рук поток. Клубящееся вокруг меня облако начало стремительно рассасываться, растворяться в окружающем пространстве, снова возвращая мне способность видеть. Между мной и Аминой стояла стена. Светящаяся фиолетовая прозрачная стена, сквозь которую я без проблем видел всё, что творилось на другой стороне. Но так было не везде. В одном месте стену портило мутное пятно размером примерно в мою ладонь. Посередине этого пятна до середины своей длины засела неторопящаяся развоплощаться стрела из моей праны. Когда я успел выстрелить, даже не обратил внимания. Казалось, едва я направил стрелу в сторону Амины, как Персефона тут же остановила тренировку. А на тебе всё же успел выстрелил. Наверное, в ту самую секунду, когда отдал ситуацию на откуп рефлексам. Несколько не удивлюсь, что мои рефлексы отработали именно так. Я скользнул взглядом по стене из праны и закономерно обнаружил её начинающееся в руке Персефоны, той самой руке, что сама по себе была сделана из праны. Преподавательница держала стену в светящихся пальцах, будто лист бумаги. Только вот этот лист бумаги был прозрачным. о размером с футбольное поле и достаточно прочным, чтобы выдержать стрелу, которая на минуточку даргов насковозь пробивала. От стрелы по стене разбегались редкие концентрические окружности, словно она была поплавком на гладкой поверхности озера, покачивающимся от ветра. По ту сторону стены стояла Амина, открывшая глаза и рот так широко, что её леденец только каким-то чудом не падал на траву. Взгляд её был направлен на меня. За спиной раздались шепотки. Я обернулся на студентов. Конечно же, перешёптывались они. Не сводя с меня где настороженных, где восторженных, а где откровенно ненавидящих взглядов, они громко шептали одни и те же слова, которые долетали даже до меня. Винозаводск, лучник, Висла, Беловы. Я перевёл взгляд на ошарашенную Персефону, которая нервно жевала губами, не зная, что и сказать. Серьёзно, что? Наконец нашлась она. Что это значит? Я развёл руками, демонстрируя, что в них ничего нет. Простите, был взволнован. Взволнован? Персефона всплеснула руками. Сэр, вы во что вообще вы обратили свою прану? Это что, стрела? Я пожал плечами. На досуге стреляю из лука. Из спортивного интереса, так сказать. А растерялся немного, рефлекторно как-то вышло. Да врёт он всё. Закричали из толпы хорошо знакомым мне голосом противного соседа по комнате. Это же он вместе с Никой Висла и кем-то из аэромантов в винозаводские даргов покрасили. Там тоже свидетели говорили о фиолетовых светящихся стрелах. Свернуть бы тебе шею шира. Да уже поздно. Пока информация о Винозаводске не выходила за рамки перешёптывания между студентами, Персефона и внимания на неё не обращала, полностью поглощённая допросом меня. Теперь же она нахмурилась и поправила очки на носу. Что за Винозаводск? Я, знаете, не сильно в курсе последних новостей. Я не покидаю академию. Но небольшой ресурсный посёлок Винозаводск несколько дней назад напала стая даргов. Вмешалась Амина. «А Ника Висла вместе с Челсей Беловой и неизвестным парнем, который расстреливал Даргов из лука, сдерживали их до того момента, пока не прибыли основные силы». Она привычно перегнала палочку леденца из одного угла рта в другой, поморщилась, вытащила и недовольно посмотрела на нее. Леденец кончился. «Теперь мы знаем, что это был за парень», подытожила она, опуская палочку в карман и доставая оттуда же новый леденец. разорвала обёртку и отправила леденец в рот. "Вот как", медленно произнесла Персефона, явно о чём-то раздумывая. "Что ж, хорошо. То есть, на самом деле ничего хорошего, но студенты, объявляю занятие законченным. До следующего занятия можете заниматься чем хотите. Серж, прошу вас, пройдёте со мной, пожалуйста." Студенты одобрительно загудели, услышав, что их отпускают с занятия. С одной стороны, я их понимал. Тут не только лишнее свободное время образовалось, тут ещё и целый цирк намечается с неясным исходом. Будет что обсудить и о чём посудачить. Готов биться об заклад, что вечером тот же Шира закидает меня вопросами. Если он вообще дотерпит до вечера, а не примется за это дело, едва только увидит меня снова. Персефона повела меня прочь от тренировочного блока в сторону административного. Она ничего не говорила и даже не выглядела недовольной, скорее обманутой. Создавалось ощущение, что она расстроена создавшейся ситуацией, но при этом не обвиняет в ней меня, а обвиняет кого. Вот это и был главный вопрос. Мы вошли в шпиль административного здания и на лифте. Ого, тут есть лифт поднялись на самый верх, на шестой этаж. Персефона по-прежнему не проронила ни слова и только всю дорогу недовольно жевала губами. Когда двери лифта открылись, мы оказались в огромном двухэтажном кабинете. Кроме шуток, огромный двухэтажный кабинет с гигантским панорамным окном, на противоположной от лифта стене, при взгляде из которого вся академия как на ладони должна быть. По бокам от окна стены скрывали за собой ряды книг, расставленных по нескольким десяткам полок. Это всё великолепие располагалось на втором этаже кабинета, к которому вели две лестницы с разных сторон, обнимающие здоровенный письменный стол, величественно занимающий самый центр кабинета. За столом сидел директор Стол и директор были первыми объектами, на которые падал взгляд любого, кто сюда придёт. "Курт", недовольно начала Персефона, едва только шагнув из лифта. "Что это значит?" Директор оторвался от лежащей перед ним на столе раскрытой книги и поднял голову. Его очки привычно бликовали, скрывая глаза. "Что именно, Персефона?" вежливо поинтересовался директор. Этот студент, Серж, Персефона глазами указала на меня. Ты же знала о том, кто он, правда? Студент, ты же сама сказала, совершенно серьёзно ответил директор. Курт. А что, Курт? вздохнул директор. Если ты об инциденте в винозаводске и о том, какую роль там сыграл Серж, конечно, я был в курсе. И ничего не сказал? А зачем мне что-то говорить? директор пожал плечами. В академии он только лишь один из студентов. Разве нет? Какая разница, в какие заголовки газет и телерепортажей он попадал за её пределами? Какая разница, что он делал? Он не преступник, не сумасшедший, он просто молодой человек, который однажды оказался не в том месте, не в то время и вынужден был делать не те вещи. Но он же опасен, всплеснула одной рукой Персефона. Он сейчас на занятии чуть не убил мне одну из самых сильных студенток. А ты что, их не контролировала? Конечно, контролировала. Так значит, всё было нормально? Всё? Нет. Персефона задохнулась собственным возмущением и замолчала. Директор Вагнер выждал несколько секунд, а потом заговорил снова. Персефона, скажи, зачем ты привела этого молодого человека ко мне? Что по-твоему я должен с ним сделать? Я не знаю. Для начала его не стоило принимать. Это ещё почему? Он, он Так и не придумав причины, Персефона замолчала и покраснела. Просто потому, что он проявляет свою силу в те моменты, когда чувствует, что ему грозит опасность, вместо неё ответил на свой вопрос директор. Так это нормально? И для людей нормально, и для редизайнеров. Это называется инстинкт самосохранения, который свойственен всем живым существам на планете. Инстинкт убийцы. Я позволил себе слегка усмехнуться. Убийцы солдата, называй как хочешь. Главное бойца. Директор назидательно поднял палец. Того, кого мы здесь и готовим. инстинкт живого оружия, защищающего человечество от даргов. Ладно, я поняла, вздохнула Персефона. Ты нашёл себе очередного исключительного? Отнюдь. Я как раз такие вижу в Серже, самого обычного студента, который не нуждается ни в каких отдельных и дополнительных тренировках. Как это было с Доменикой Висло или Келли Чемберс? Услышав знакомое имя, я невольно вздрогнул и стал прислушиваться ещё усерднее. В стенах академии серж такой же студент, как и все прочие, и здесь для того же, для чего все прочие. Так что и обращаться с ним следует, как со всеми прочими. Разве что не использовать его как демонстрационный манекен? Раз это так, сложно заканчивается. Он сам вызвался. Я понимаю, кивнул директор. «Но ведь он именно поэтому и вызвался, что желает стать сильнее и научиться контролировать свою внутреннюю силу, желает посвящать этому каждую секунду и постоянно прогрессировать. Так ведь, Серж?» Я молча кивнул. «И именно поэтому я хочу, чтобы ты обучался так же, как все остальные», наставительно произнес директор, обращаясь уже ко мне. Ты до этого нигде не обучался, и твоё управление праной происходит на сугубо интуитивном уровне, в чём мы в очередной раз только что убедились. Если ты будешь прыгать, не научившись ходить, ты очень скоро сломаешь себе ноги. Понимаешь, к чему я веду? Я снова кивнул. Пожалуйста, не торопись, осваивай всю технику постепенно. У тебя великолепные задатки, но сейчас ты используешь свой потенциал примерно как скальпель, при помощи которого вскрываешь консервную банку. Наделав ошибок сейчас, ты закрепишь их, и они останутся с тобой на всю жизнь. Постарайся этих ошибок не делать, хорошо? Я тебе внул в третий раз. Директор снова обратился к Персефоне. Мы закончили? Да, директор, вздохнула она. Я всё поняла. В таком случае, удачи вам, улыбнулся директор и, не дожидаясь, когда мы уйдём, снова уткнул взгляд в книжку. Следующее занятие снова было с Персефоной. На сей раз это была теория управления праной, и проходило оно в блоке теории. Мы сидели за партами в то время, как преподавательница рассказывала о всех способах управления праной, которые перечислила Амина ещё в первом занятии на поле. И класс по очереди пробовал их, пытаясь определить самый оптимальный для себя, чтобы в будущем на его основе построить собственную индивидуальную модель управления. После обеда, для которого пришлось вернуться в общежитие, снова были занятия. Первое и второе вела чел, и это было особенно необычно наблюдать старую боевую подругу в роли преподавателя, непрерывно улыбаясь и буквально светясь от своего статуса, через слово вставляя своё любимое стало быть: "Чел без ума ку болтала". Сначала о теории управления не только воздухом, но и газообразными рабочими телами в принципе. Рисовала на доске различные сложные схемы распределения праны во всём объёме тела или в его части и объясняла, как при помощи изменения давления газа в той или иной части заставлять его двигаться и обретать нужные формы. После этого было практическое занятие, на котором мы все пытались сделать простую вещь заставить двигаться воздух внутри больших стеклянных трубок. Внутри каждой было приклеено пёрышко, служащее индикатором появления ветра. Всё, что нужно было, это направить прану в небольшой объём воздуха с одного конца трубки, чтобы сделать его податливым, поддающимся воле дизайнера. После этого его необходимо было скомкать, повышая его давление, и после этого должен был зародиться сквознячок, тянущийся в область низкого давления на другом конце трубки. У меня ни хрена не получилось. В первую очередь, у меня не получилось напитать праной воздух, потому что я никак не мог взять в толк, что именно мне нужно сделать. Умом я понимал, что воздух это смесь газов, И в принципе, она способна принять в себя прану, так как является физическим телом. Но едва только я пытался это провернуть, воздух превращался в абстрактную пустоту, в которой прана послушно рассеивалась, но не впитывалась. К концу занятия создать ветер получилось почти у всех, кроме меня, Шира и ещё пяти студентов. Что ж, я хотя бы не самый худший. Последним занятием на сегодня была лекция у Геоманта. Высокий, статный мужчина с зачёсанными на затылок длинными волосами, горбатым носом и алмазными серьёжками в ушах очень живо и интересно рассказывал о грунтах и его видах, о вкраплениях и их влиянии на поглощение праны, о податливости разных материалов к изменениям и прочих интересностях. Меня так и подмывало поднять руку и спросить о возможности затянуть под землю целый огромный автопоезд и о времени, которое на это понадобится, но я сдержался. Вместо этого я вспомнил, что смог о грунте вокруг агата и задал несколько наводящих вопросов, которые косвенно подвели меня к ответу на мой вопрос. Келли Чемберс могла бы так глубоко закопать агат за 20-30 секунд. Пока до тренированных и обученных вояк доходят, что творится, что-то неприятное, только в том случае, если она была очень-очень сильна. И судя по всему, что в своё время директор считал её одной из одарённых студенток, так оно и было. Всё сходилось. После этого занятия, которое было последним на сегодня, последовал период свободного времени, после которого должен был быть ужин. Не знаю, чем себя собирались занять другие, да и знать не хотел, если честно. А я собирался пойти пострелять, выйти в лес, найти пень потрухлявия, чтобы стрелы не побить, и часок-другой методично расстреливать его, чтобы навыки не забывались. Добравшись до общежития, Я первым делом написал Никес с вопросом: "Не хочет ли она составить мне компанию?" Её ответ меня удивил. "Порасти не могу. Сегодня родительский день". Я удивлённо почесал нос и отпечатал её ответ. "Что за родительский день? Вечер первого учебного дня приезжают родители, но не обязательно родители, просто родственники учеников, узнать, как у них дела, как обучение, посмотреть на академию. А почему ты мне раньше не сказала?" Прости, я не думала, что ты захочешь куда-то меня пригласить. А к тебе самому родители? Ну, ты понимаешь, не приедут. Я и подумала, зачем тебе напоминать лишний раз. Действительно, зачем? Тут она абсолютно права. Ко мне всё равно никто не приедет. Ладно, без проблем. Ты не обиделся? Всё в порядке, не переживай. На что тут обижаться? Ты правильно всё сделала. Хорошо, я рада. Только без меня не ходи в лес, заблудишься ещё. Я хмыкнул, но её правоту вынужден был признать. Лес вокруг действительно был дремучим. Не то чтобы я прямо совсем не ориентировался в лесу, но испытывать свой навык сейчас как-то не хотелось. Ладно, подожду тебя в комнате, а освободишься, напиши. Обязательно, ты ещё меня научишь стрелять? Вот тебе и раз. А как же Ряди дизайнеры не используют оружие? Или они его не используют только как оружие, а по бутылкам пострелять? Это мы замилую душу. Хмыкнув, я закрыл шкаф, в котором стоял лук, и в который уже полез было, снял обувь, прошёл в комнату и плюхнулся на кровать. Раз у меня есть сколько-то свободного времени, надо его потратить с пользой. Например, снова почитать книгу, которую мне скинула Ника. О, знаю. Надо наконец-то прочитать кодекс. Я же его ещё даже не открывал. Но едва я об этом подумал, как в комнату вежливо, но настойчиво постучали. "Кто там?" спросил я, не вставая с кровати. "Сэр, это Драйс", раздалось из-за двери. Хм, ему-то что нужно? А я, слез с кровати, подошёл к двери и открыл её. За дверью и правда стоял Драйс. Ну, как стоял? Располагался. присутствовал. Ты чего тут в комнате? спросил он. Я пожал плечами. Лежу. А чего лежишь? Тебя там ждут. Я недоверчиво покосился на него. Кто меня там ждёт? Так этот? Драй нервно оглянулся. Отец же